Глава 20 Я уже примерно прикинул, где и что находится у них. Самыми ценными были оружейный склад и хранилище продуктов питания, да еще ратуша, ну, как оно называется. В общем, здание, где главные мелкие сидят. Зная их любовь к металлу, Решено в первую очередь обчистить оружейную. По счастливой случайности ее не охраняли. А зачем, если тут все свои? Наверху находились баррикады, а перед ними был форт. Здесь полно воинов и рабочих, а входы и выходы замурованы. Они даже две ветки замуровали, сделав из них мини-форты, в которых сейчас везде полно солдат. У них дефицит с железом? Ну тогда отлично, его и заберу. В оружейную проникнуть было совершенно легко. Просто зашёл в казарму, как к себе домой. Нашел взором и проверил нужное помещение. Там никого не было. И даже не заперто. Какая оплошность. Кожаная броня лежала на столах ровными рядами, каждая под своей табличкой, на которой я ничего не смог прочитать. И, кстати, таблички — это камень, завернутый в кожу. А вот оружие имело свои стенды из дерева. Сразу видно, что они любят и берегут его, и ответственно относятся к его хранению. Пройдясь по хозяйски между рядами столов и стендов, больше ничего интересного не нашел. Но ну, разве что сотни интересных болтов, разложенных на каменном столе по три штуки. Наверное, это норма для специальных бойцов. Простой взрывной болт — 25 штук. Слабый парализующий болт — 25 штук. Скоростной качественный болт — 25 штук. Усиленный качественный болт — 25 штук. Вот прапор будет рад такому улову. Мне они, к сожалению, не нужны. Не тот у меня профиль. Однако эту находку я не могу назвать плохой. Если есть такие интересные болты, то и стрелы обязательно должны быть. В мой инвентарь отправилось всё оружие, которое было здесь, а это около 300 сотен комплектов. А напоследок я забрал сотню доспехов. Сначала хотел не брать, но потом передумал. Даже не для группы, а чтобы мелким было обиднее. Тихонько вышел и потопал домой. Эх, мне бы навык телепорта. «Вот ты, значит, какой, рунолог!» — внимательно осматриваю мужичка в кабинете комбата. «Прошу прощения, мы с вами знакомы?» — поднял он вопросительно бровь, даже не встав со своего места. «Разве у вас принято без стука врываться к главному в кабинет?» Последний он уже говорил комбату, который закатил глаза и застонал. «Парк, прошу тебя, ничего здесь не надо устраивать, он только что очнулся», — стал успокаивать меня комбат. Второго увлечения он не переживет, да и долго это. Услышав мое имя, до да Максима Ивановича, а именно так его звали, если мне не изменяет память, стало доходить, с кем он так валяжно только что общался. Его слова совсем меня не задели. Зачем вредить тому, на кого у меня грандиозные планы, которые и так приведут к его страданиям в будущем? Вот нанесет взрывную руну или чего похлеще несколько тысяч раз на простые стрелы и познает всю боль. Ученых людей не стоит бить. Их надо поставить на место, на их же территории. Однако надо поддерживать свою репутацию, беспощадно убийцы. — Не беспокойся, комбат. Я сломаю ему только ноги, а потом сразу валю в рот с зелья исцеления. Как можно кровожаднее усмехнулся, достав для вида зелья. Мужчина поежился. Не переживай, он шутит. — Шутишь, да? — с надеждой в глазах устало спросил комбат. — Как знать, как знать не дал точного ответа. «Приятно, когда твоя слава бежит впереди тебя. Кажется, что ему мое имя хорошо известно». «Максим, расскажи теперь Варгу о том, что ты мне только что говорил о своем навыке рунолога», вежливо попросил его комбат. «Хм!» — кашлянул тот и приступил к докладу, косо смотря на меня. «Я могу своей силой наносить руны на предметы, которые наделяют их разными свойствами». «Время жизни рун зависит от количества маны, вливаемой мной в руны. У меня сейчас в наличии есть только одна руна, которую система дала мне при получении навыка. Вот и все, что я могу сказать, так как мне не давали возможности работать над своими исследованиями и проводить эксперименты. И что нового я должен узнать о нем? «Как видишь, он на данный момент слабоват, но потенциал есть», пожал плечами комбат и откинулся на кресло. В следующий час мы обсуждали разные варианты, как теперь сложилась жизнь этого ученого и что ему придется делать. Я передал ему свою руну Арна, которая наделяет предметы гибкостью. Потом проверил еще раз торговую площадку, но там был облом, новых рун в продаже не нашел. «Оставь нас одних», — максимально вежливо попросил рунолога, показывая всем своим видом, что это не просьба. «Если что, я буду у себя», — на прощание сказал тот комбату. Когда за ним закрылась дверь, комбат расслабился. «Все же мы не чужие люди, и достаточно много всего пережили вместе за это время». «Выкладывай, что там у тебя?» сразу перешел он к делу. «Смотри и удивляйся». Довольно протягиваю ему телефон, на который снял видео про мелких. «Там много чего интересного». В следующие несколько минут я был доволен, как ребенок, произведенным впечатлением. Лицо комбата меняло цвет, При просмотре видео эмоции сменялись матами, которых он не сдерживал. Когда все пересмотрел, он тяжело вздохнул. «Пиздец!» «Нам или им?» «Миру, Варк! Миру!» «Как по мне, ничего страшного не произошло». «Не вижу особой проблемы, да и вреда от них немного», Пожимаю плечами и раздумываю о том, что завтра опять пойду к ним. Он так на меня посмотрел, ну почти как Полина, когда я возвращался раненым. «Ты что?» «Честно, не понимаешь, что там творится?» «Ну да, пришли мародёры, ну и пришли». Вновь пожимаю плечами. «Так даже веселее». «Эх...» — использует он свою постоянную привычку тереть глаза. «Они не просто мародёрствуют, а оседают там и довольно плотно. Смотрю, ты все еще не понимаешь возникшую ситуацию. Ты видел, сколько там рельсов? На несколько километров. А это значит, что они продвигаются все дальше» хотя при этом зачищают зомби, которых там было море. А сколько вещей, вынесенных из квартир, лежало на улице? Да такими темпами они скоро построят несколько баз и переведут через портал с десяток тысяч своих подданных, и от города останутся лишь пустые коробки, а потом возьмутся и за людей». «Ого, как его понесло!» «Не выживу в этом большой проблемы. Тебе что, обидно за те телевизоры, которые они спёрли?» «Так, ты все равно не понимаешь». Объясню на примере. У нас есть окурок. Кстати, бедный парень, которого все теперь так зовут. Даже система привязала это прозвище к нему. В общем, будет больше мастеров, которым постоянно требуется сырье. А где нам его взять, если все уже было вынесено? Коробки сейчас падают в два раза меньше. А если они еще реже падать будут? Или соберется эта мелочь войска и пойдет на нас? Ведь неизвестно, сколько их еще может пройти через портал. Ладно, хватит делать вид, что ничего не понимаю. Все, я понимаю. Но у меня есть план, который покончит с ними раз и навсегда. Хорошо, успокойся, я все понял. Потому и пришел к тебе, что сам не справлюсь. Предлагаешь выделить тебе бойцов и взять их мини-крепости штурмом? вкинул он свое предложение. Боюсь, в самом метро они могут нас количеством задавить. А если опять откроется портал, то они вероломно ударят в спину. «Не уверен, что мои бойцы смогут долго удержать портал, если через него попрут маги». «Не», — отмахнулся я от такой идеи. «Научи меня правильно закладывать взрывчатку, и я подорву весь их городок вместе с ходом в метро», — сказал и довольно улыбаюсь. «Жду, когда до него дойдет, какой простой выход я нашел». Но нужной реакции не поступало слишком долго. Комбат хмурился все сильнее и тер глаза так, что, казалось, сейчас брови сотрет. — Что-то тут не так. — Парк, ты читал доклады в группе, которые мы кидаем туда каждый день? Там еще есть секретный отдел, к которому имеют доступ лишь пару человек. Смутный червячок подозрения стал закрадываться ко мне. — Можешь не тужиться. Я так и понял, что ты не читал. А зря. Там есть одна очень интересная тема об оружии. — Блин, а ведь и правда не читаю я их темы, связанные с оружием. По одной простой причине, что мне неинтересно это. Пару раз натыкался на их темы. Там они расписывали, как и из чего лучше убивать зомби. К примеру, Гончи надо несколько выстрелов в голову из автомата, так как пистолетные пули не очень хорошо берут крепкую черепушку. Но если попасть в глаз, то можно убить. «Не читал. Не люблю огнестрел», — признался ему. Он победно хлопнул в ладоши. «Потому ты не знаешь, что практически вся взрывчатка не работает больше». От этой новости я даже подпрыгнул в кресле. РПГ теперь бесполезны, а из можно лепить фигурки. Пока только гранаты боеспособны, но мы думаем, что ненадолго. Первый заночек прозвучал, когда сообщили о ядерном оружии, которое вышло из строя на одной секретной базе, с которой мы поддерживали связь. Они признались, что решили применить ядерное оружие против зомби, но у них ничего не получилось. Она просто стала бесполезным мусором. «Зашибись!» «Кажется, мы попали». «Это многое объясняет». «Сейчас мы обучаем бойцов пользоваться холодным оружием и арбалетами. Как только у нас появляются торговые монеты, мы скупаем арбалеты, сколько можем себе позволить. Но не мы одни такие, и поэтому цены на них растут очень быстро». Его слова заставили меня задуматься. «В следующий час мы все еще беседовали». Потом к нам присоединился помятый Федя, который сообщил об убийстве одного потрошителя возле самой базы. Он едва смог вовремя заметить его. Тот уже подходил почти к самой стене. Домой я попал лишь под вечер и уже ничего не хотел. После новостей, которые сообщил мне комбат. Я, конечно, не люблю сеть оружия, но оно здорово нас выручило. А под конец он смог еще раз меня удивить сообщил про некромантов и то, что их недавно заметили совсем недалеко от нас. Они ходят небольшими группами, состоящими из живых, и большими из зомби. Под сотней мертвых было у последнего отряда. На них не стали нападать, дабы не провоцировать. Но когда отступали, их заметили и сразу натравили ручных зомби. Они едва смогли оторваться. «Милый, все хорошо?» — положила свою руку мне на грудь, рядом лежащая Полина. «Ты сегодня весь вечер какой-то задумчивый». Это на тебя совсем не похоже». Еще бы. Такое ощущение, что петля вокруг моей шеи плотно затягивается. Я, конечно, хотел много врагов, однако с прибытием иномерянных стало слишком много». Я снова задумался и не ответил его вовремя. «Не переживай. все будет хорошо. Если тебя что-то волнует, расскажи мне. Я всегда тебя поддержу», — погладила она мне по щеке. «И это помогло». Действительно, какого хрена я думаю? Много врагов, так я этого и хотел. Раз их много, надо всего лишь убавить их количество. Люди в небоскребе давно они маленькие тоже справятся. Просто мне надо накопить еще больше силы и жестче действовать с врагами. Вот у русы получили по зубам и даже не отсвечивают теперь. Наверное, готовят свою месть. Некромантам тоже клыки обломаю, чтобы знали, как к нам лезть. Предельщики уже получили свое. «Они еще пожалеют за нападение, как только я узнаю, где находится их база». «Прости, задумался», — ответил я, притягивая ее к себе. Все хорошо. Тебе не о чем переживать. Просто задумался о будущем». Эта ночь не прошла без происшествий. В четырем утра на нас напали крыланы, их было больше четырех сотен. Катя с детьми сразу прибежали к нам в спальню. «Вам нечего переживать», — уверенным голосом сказал им. «Ждите меня». Я сейчас быстро разберусь. Написал комбату, чтобы направил в мой дом пару охранников, а сам быстро побежал на крышу. Крыланы атаковали окна и двор. Во дворе было много людей, и им было тяжеловато воевать с зомби. Комбат сообщил, что там все пока под контролем, и подмога уже мчится, поэтому я последовал на крышу. Да, еще никто не успел добежать. С луком в руках я радостно выбежал на крышу. Легкая стычка! Вот что мне сейчас надо. Покрошить как можно больше тварей и успокоить свое внутреннее я. А их тут очень много, заметил я, и от этого мне стало еще спокойнее. Почему-то захотелось смеяться. Первая стрела вошла в череп огромного крылана, как в масло. Вот что значит эльфийский лук. За ним пошел и другой, которого от выстрела снесло вниз, так как он неудачно стоял возле самого края крыши. Сейчас использовал только самые простые костяные стрелы, хотя последние уже не покупаю, мне их прапор поставляет. С прошлым луком они были слабоваты, а вот с новым от почти что на вылет, да еще и ломаются в теле противника. Зомбям это не страшно, а вот людям... Сразу три твари на вертолетной площадке царапают пол, пытаясь его разбить. Неужели думают, что бетон такой хрупкий? Два быстрых выстрела, и двое готовы. А третьему срубаю голову с помощью быстрого блинка и простого меча. Теперь я стою один на вертолетной площадке, на возвышенности, с которой все хорошо видно. Сразу пятеро летят в сторону двери. Пусть она крепкая, но зачем ее портить? Двоих сбиваю на подлете, остальных уже возле двери. О, красная коробка. Берем, а серая падает вниз. Жаль ее терять, ну что поделаешь? Я последнее время много коробок теряю, когда увлекаюсь или не хочу рисковать копошиться среди толпы злых монстров. Оу, а это что-то новенькое. Увидел, как крылан стреляет в дверь из рук, как стрелок. Эти что, опять мутировали? Стреляю в него и промахиваюсь. Гадство. Он в последний момент решил снизиться и тем самым спас свою шкуру. Правда, ненадолго. В арк внизу проблемы. Новые зомби с земли подходят. Их там не особо много, но среди них есть стрелки и громилы. «Боюсь, что на два фронта воевать сейчас нам сложно. У тебя там как? Есть время?» «Снова хорошие новости». На крыше уже все спокойно, так что посылай сюда два десятка людей для подстраховки, а я помчался вниз, отвечая ему, и бегу в сторону двери, пряча на ходу лук. Оказавшись внизу, я понял, что не прогадал. Тут было не скучно. Люди прятались по углам и при возможности отстреливали пикирующих тварей, а те, даже получив несколько пуль, не сдавались и опять нападали. Увидел, что парочка из них из воздушных войск перевелась в пехоту. У некоторых уже не было крыльев, или они были достаточно повреждены в бою. Двоих бегающих мне пришлось успокоить, Это слишком сильно ору. Вообще-то они все кричат, но тем просто не повезло, легкими мишенями оказались. В центре всего этого бардака стоит косолапый, полностью закованный в доспехи и держит в руках свой любимый башенный щит и двуручный меч. У его ног валялись половинки зомби, которым хватило глупости напасть на него. Он, как берсерк, слишком стал убиваться этой битвой. Вот это плохо! Халк тоже был непобедим, а умер от яда. «Варк, нужна помощь на стене!» — окликнул меня Штиль, пробегавший мимо. «Понял?» — кивнул ему и помчался туда. Запрыгнув блинками, сразу увидел причину проблемы. Это наземные зомби, которые пришли на шум и выстрелы. Их было много, и снайперы не могли нормально работать из-за нападения крыланов. Однако им мне ещё рано работать в полную силу. Они слишком далеко, а те, что рядом, их маловато. Пытался со стены убивать летающих внизу мудаков. Это было не так просто сделать, потому что был шанс подстрелить своих же бойцов. Ого, какая жирная тварь летит на парня с мечом, сражающегося во дворе. Его я, кстати, не помню, наверное, из новичков. Кто ты, воин? Он ее не видит, отбивайся от другой летучки, и его срочно надо спасать. Моя стрела вошла в шею. Не убил, но траекторию полета сбил. Только стоило ей упасть на землю, как ее тут же напичкали свинцом. Вроде так в фильмах говорили. Громило на подходе! Жахните по нему! Не дайте ему дойти до нашей стены! раздается крик, который сразу привлек мое внимание. Ух ты! Он и правда бежит очень быстро и уверенно. Он что, собирается запрыгнуть на стену? А может, протаранить ее на ходу? Это вообще не дело. Достаю стрелу темной энергии и выпускаю ему в голову. Попадает стрела в щеку, и там застревает, и пока не видно, чтобы это принесло ему какой-то вред. Однако это происходит ровно до того момента, пока не начинает работать темная энергия. Во, уже заревел. Потом пробежал еще метров десять и завалился на колени пытаясь от адской боли разорвать на части свое лицо. Что же это за стрелы такие, если даже мертвым больно? Но больше не отвлекаясь на него, так как новые друзья подходят. Начиная методичный обстрел пехоты. Местами приходится уворачиваться блинками от летучек. Потом стало немного легче. Военные включили прожекторы и осветили всю территорию внутри и снаружи, отчего стало еще прицельнее стрелять, и популяция зомби стала резко уменьшаться. Но меня не это сейчас волновало. Я заметил, что зомби идут со всех четырех сторон, словно кто-то их гонит на нас. Интересно, это просто совпадение, или кто-то решил специально натравить на нас зомби? О своих догадках я сообщил комбату. Пусть там тоже думают. Блинк, так и хочется сигануть за стену и пойти собирать награды. Вот только есть шанс, что меня могут подстрелить свои же, перепутав зомби, когда я буду там без невидимости а под невидимостью может любая шальная пуля задеть. Переживая только за голову, потому что не очень уверен, что с таким ранением справится моя регенерация. Бах! Это что за хрень? Произошел мощный удар, от которого содрогнулась стена. Ага. Вижу, куда бойцы побежали. Значит, одного громилу проворонили. Они, в принципе, молодцы и отлично справляются, но насколько же большой расход боеприпасов идет? Не все еще перешли на арбалеты и холодное оружие. Комбат рассказал об их новой тактике носить по пять заряженных арбалетов в инвентаре. Я тоже десяток себе взял, и, как можно догадаться, особые болты оставил себе на такой случай. Хотя мне стрельба из арбалета не доставляет такого удовольствия, как лук, но может всегда выручить в трудную минуту. Ого, кого я вижу! Федя под невидимостью быстро выбежал из здания и побежал к воротам. Вот же идиот! Даже я не сижу в ней постоянно и вырубаю на несколько секунд, давая понять людям, где я нахожусь. Стоп. А куда это он направился? Какого хера он за территорию выбежал? У нас, кажется, Федя дезертировал. А может, он перепутал сторону, в которую надо воевать? Пишу комбату, не раздумывая. Интересно мне, куда он пошел? Сразу приходит ответ. Не переживай. Он пошел проверить твою теорию о зомби. Надо понять, кто их гонит или откуда они идут. Мы предполагаем, что их там может быть очень много. Понял. Вот ту волень. Рядом с ним, в метрах десяти, стоит потрошитель и не шевелится. А хорошо замаскировался за трупами, почти не видно. Его стал поливать огнем из эльфийских стрел. Первая попала туда, где, по идее, должен быть глаз. Моя меткость на уровне по статичным целям. Однако его это не убило. Еще четыре стрелы в голову смогли успокоить его. Он замертво упал оставляя после себя желтую шкатулку. Нормально так он выдержал. Стоп! Коробка! Совсем не переживая о дружественном огне, я мчался к ней на всех парах, растрачивая блинк за блинком. «С дороги!» — долбанул шавку, стоящую у трупа потрошителя. Упс, перестарался. Скулящая псина улетела и от удара умерла еще в воздухе. А нечего стоять между мной и моей наградой. Схватив коробку, я чуть не прослезился. Как давно я их не видел. В последнее время навыки получал только за испытания. Было огромное желание сразу ее открыть и узнать, что меня там ждет. Лишь с большим трудом мне удалось побороть себя и вернуться назад, не притронувшись к ней. Забравшись на стену, меня не покидала довольная улыбка. Я просто счастлив этому нападению, и оно уже окупилось, несмотря на все стрелы, которые я уже потратил, и еще потрачу. Готовьтесь! Там что-то происходит! «Ну что там такое?» Пытаюсь понять, куда показывает боец. А там реально что-то происходит. К летающим зомби прибыла подмога, и они надвигаются на нашу базу нехилым таким клубком. Некоторые бойцы уже приготовились и стали активировать все свои умения, готовясь ударить посильнее, как только они приблизятся. Я был среди них и уже держал на луке стрелу морозного взрыва, Первым не выдержал боец с навыком молнии и убил не меньше десятка особей цепной реакции. От неожиданной мысли я тоже выстрелил. Молния. У меня же есть скифтер, Раздался взрыв, который привел к падению множества некогда летающих тел на грешную землю. Потом выстрелил морозным взрывом еще два раза. На нас летит целая орда. Да сколько же их? Варк с севера надвигается большое количество зомби. Среди них замечены стрелки. Ясно. Раз запахло жареным, так сразу нужен варк. Точное количество неизвестно. Север, значит. Неудобное там место. Бойцы еще не успели расчистить там все и в зомби сложнее попасть в том месте. Я просто не успеваю на два фронта. Значит, пусть сами разбираются и тянут время. Я займусь летающими тварями. Даю им шанс справиться самим без моей помощи. Перебрось на северный участок людей. К вам отправили 45 бойцов. А это неплохо. Я мобилизировал все боевые единицы. Главное, следи за моей квартирой, напоминай ему, а то мало ли. Твоя квартира под надежной охраной, не переживай. Наверное, надо переживать за всё, а я улыбаюсь. Как все странно. Почему мне так нравятся эти сражения? Ответа у меня не было, а лишь стрелы. Много стрел. Их я не переставал раздавать, наблюдая за зомби-падом. Когда они подлетели слишком близко, я решил испытать скиптер молнии. Как только я взял его в руку и прицелился, мне в голову пришла запоздалая мысль, что стоило потратить один заряд для проверки. Ну, как говорят, все мы умные задним числом. Ладно, буду работать с чем есть. Мысленный приказ, и Скиптер засветился голубыми разрядами, а потом выпустил молнию. Я даже не успел удивиться, как быстро это произошло. У меня даже волосы встали дымом на руках. Моя молния сразу убила с полсотни крыланов. Даже не ожидал, что все так легко получится. В магическом взоре это была просто буря из разных энергий, которые сдерживала эта палочка. Еще меня поразил урон, нанесенный летучком. Они летели настолько плотным клуком, что молния создала цепной эффект. В мою сторону подул ветер, принеся аромат гнилой жареной плоти. Меня едва не вывернуло, а вот боец, который прикрывал меня со спины, согнулся и возвращает свой ужин. «Теперь придется его мне прикрывать». Меняю скипетр на лук и подстреливаю летящую на бойца тварь. «Вставай, боец!» — поторапливаю его. «Если захочешь ещё поблевать, то хоть спрячься в башню, а иначе сожрут». «Я в норме!» — разгибается и вытирает рот рукавом. Вот она, выдержка. Ему понадобилось совсем мало времени, чтобы быстро прийти в себя. И вот он опять отстреливает зомби. Убедившись, что тыл в порядке, я развернулся к основной проблеме, которую еще предстоит решить. Молния убила не всех. Далеко не всех.